Глава 34 На крыше было холодно. Нет, Кэрон еще и до крыши замерз. Подъем по узкой кишке трубы остался где-то за пределами памяти. Обломанные ногти, содранная кожа, на которой вскипало живое железо, вонь сгоревшего угля и жира, или это последнее, появилось вовсе не в трубе. Кэйрон подозревал, что этот запах он вынес из подземелья алкогола В бездну! Кэйрон выпал из трубы на заснеженную крышу и вцепился в хребет. Черепицу покрывал толстый слой льда. Ночь, обгрызок луны, бурое под брюшье небо с пятнами звезд. Снежное покрывало, трубы. Все хорошо. Подняться он поднялся. Остался сущий пустяк. Спуститься. Кейрон встал на четвереньки и медленно пополз к краю крыши. Водосточный желоб, наполненный снегом, скалился льдистыми зубами. Стена была гладкой. Знакомая вязь не то плюща, не то винограда начиналась ниже. Дотянуться? Кейрон попробовал. Не выходит. Не хватает роста. Прыгнуть? Безумие. Если для человека... Человек сломает шею или спину. Был ветер. Из печной трубы валил черный дым, и Кейрон Забравшись на трубу, в дыме грелся. Прыгать придется. Или вернуться в дом, где его, вероятно, уже ищут. А если еще не ищут, то это ненадолго. В бездну, повторил Кэйрон. Зубы клацали от холода, пальцы онемели. Это к его и убивать не понадобится. Сам околеет. Он вернулся к краю и осторожно двинулся вдоль него, время от времени поглядывая вниз, пытаясь понять, как далеко до земли. Выходило прилично, и свинцовая жерловина водосточной трубы, выдававшаяся из желоба, не казалась надежной опорой, но хоть какой-нибудь. И Кейрон, взмолившись жили предвечный, решился, труба скользкая. и скрипит, кренится под весом Кейрона, пробуя древние опоры на прочность. а прочности никакой, и опоры с хрустом выходят из каменной стены. Не думать. Держаться, скользить, упираясь босыми ступнями в стену. Руки сдирать, а и свинец, обострый камень чужого дома. Шаг за шагом. И остановка на широком карнизе, который выглядит достаточно надежным, чтобы Кейрона выдержать. Правда, именно выглядит, потому как хрустит и пускает каменную крошку. Снова вниз. Знакомый виноград. Все-таки виноград. Среди сухих стеблей чернели сухие же ягоды. Едва ли не старый товарищ. Кэйрон с трудом разжимает сведенные судорогой пальцы лишь затем, чтобы впиться в ломкие виноградные лозы. Держат и выдержат. Быстро, но заставляя себя дышать, прижиматься к стене, вслушиваться в вой ветра, пока не ищут. И хорошо. Он доберется до управления, чтобы вернуться за Танис. Волнуется, наверное. И Марта скажет. Марти он должен. А такие долги не забываются. И земля уже близка. Ноги проваливаются в сугроб. Острая кромка Наста разрезает кожу. Ничего. Это боль. Ничего по сравнению с иной. Жила отзывается на зов. Она корежит слабое человеческое тело, выламывая кости. Грубо зло. И Кейрон, кажется, не способен сдержать крик. И левой крик. Удары колокола далекие, тревожные. Его ищут. больно дышать холод внутри кровь на снегу лапы проваливаются и мягкая чешуя не спасает от клыков к ограде пока есть шанс есть жила гремит в голове и от злого голоса ее не отделаться по снегу проваливаясь по брюху увязая в сугробах вырываясь из них прыжком чтобы на следующий вновь провалиться и вновь вырваться вперед волкодавы тени на снегу бредут не смея приблизиться к зверю Они еще помнят. Опасен. Но кровь дразнит. Кровь заставляет думать о слабости и ранах. Царапины. Просто царапины. Затянутся дома. Главное в этот дом попасть. В их станис квартиру, в которой Кейрон давненько не бывал. И, наверное, выстала совсем. Но там есть кровать и пуховое одеяло, плед, запах танис, И сама она вернется, если Кейрон сумеет дойти. Ограда, черная весь металла, острые пики, прутья стоят тесно, и за прутьями своя охрана. Но Кейрена она больше не волнует, как и псы, которые подбираются сзади. И, обернувшись спиной к стене, он рычит, его голос вплетается в рев ветра, и псы отступают, не уходят, ложатся на снег, ждут. Пускай обернуться, секундное дело. И, забыв о боли, которой как-то слишком уж много в последнее время, Взлетает на ограду. Тело еще гудит неловкое, не свое, но Кейрон заставляет себя карабкаться. Выше, еще выше. Перевалиться через острия прутьев. Кажется, опять Бог рассадил. Зверье по ту сторону отзывается воем, и люди спешат, вновь в колокол гудит. Но это, кажется, у реки. Стой! Треугольная стрела зарывается в снег у самых ног Кэрона, и человек, споткнувшись, падает в сугроб. Выбирается, отряхивается как-то очень уж по-собачьи. Он вытаскивает новую стрелу и возится с арбалетом. Некогда смотреть. И следующий оборот забирает крохи сил. А жилы рядом. Звенит, пьянит. Дурман. И перед глазами кровавые круги. Надо уходить. Он не справится с одним. Да, но их больше. шефалка стерегут. Кто посмеет ослушаться короля? Лающий смех. весельники тоже умеют веселиться. Так ему сказали однажды. Кто? Кажется, Три Щербины. Имя забылось, а кличка вот нет. И зубы Кэйрон помнил, которые росли через один, и их были черными, гниловатыми. А че, начальничек, я ж не лютоватымши. Три Щербины работал на улице давно и был, верно, не самым жутким злодеем Нижнего города. Обыкновенным. Грабил, конечно. Убивал. Случалось и такое. Но, начальничек, это же не со зла. распохмелье, когда силушка-то прет, и злость на весь мир, вымещал, на ком попадется. Что уж теперь говорить? Почему он вспомнился? Сейчас, когда улицы и снег, дома с плотно запертыми ставнями, слепые, безразличные, здесь нет случайных свидетелей и не будет, гонят. Как волка гонят, идут сзади, свистят, громыхают, и зверь в Кейроне боится звуков. Он готов лететь, не думая о том, куда, лишь бы подальше. Ничего, начальничек! Три щербины скалился из темноты, потирая руки. Ни одну шею они свернули, а этот удивлялся, что народец слабый пошел. Чутка пережмешь, а у него уже шея хрустнула. На том свете сочтемся! Поворот, и человек в переулке. Стрела обжигает, и без того разодранный бок, а человек, отбросив бесполезный арбалет, достает нож. Нож рыбка, мелькает меж пальцев. А так могешь, начальничек? Крысеныш не умеет улыбаться, он некрасив. Белесый, длинноносый, с вытянутым подбородком и маленьким сжатым ртом. Он и вправду крыса, но из полезных, прикормленных, злится. Ему кажется, что Кэйрон виноват в его несчастьях, а крысеныша жизнь не баловала. Гляди, начальничек, ты так не могешь, небось? Рыбка-клинок исчезает, чтобы появиться перед глазами Кэйрона. Лезвие почти касается кожи, и крысеныш кашляет. Или смеется? Улыбаться он не умеет, а смеется вот так, будто в припадке заходится. Кэйрон злил его. И не только его. Если подумать, чужак, который так и остался чужаком. А все-таки странные сейчас мысли. Человек, заперший проход, играет с ножом и уверен в себе. А Кэрон не хочет убивать. Он подходит медленно и рычит, поднимая спинной гребень. Пусть и не столь внушительный, как у братьев. Нож замирает, не пропустит. Подпустит ближе и ударит. На сей раз не игра. И клинок вспарывает кожу над бровью. Новая боль оглушает, и Кейрон, почти теряя разум, смыкает клыки. Кость хрустит, и человек воет. Он так громко воет, а рот наполняется горячей кровью. Выплюнуть, бежать. Пока есть силы и шанс. Он не услышал, как щелкнул арбалет. А ветер спрятал стрелу, которая пробила чешую, увязнув в легком. Кажется, в легком, поскольку дышать сделалось невозможно. И земля, устав держать Кейрона, швырнула его в сугроб. Он поднялся, сдерживая кашель и рвущуюся силу. Семно. И дома слепы. Обидно умирать вот так. Но помощь не придет. Глухие ставни, чужие люди, которые собираются молчаливой стаи. Собаки честнее. И этот в тулупе с арбалетом в руках медленно проворачивает ворот, натягивая тетиву. Кэйрон встал, пытаясь унять непривычную слабость. Земля качается, и луна не круглая. Могла бы и расстараться для подобного случая. А в горле кровь клокочет, и голос рвется, дрожит. Кэйрон не зовет. прощается ему хочется чтобы его услышали и наверное слабая надежда все собаки воют на луну кажется танис говорила она будет ждать марта передаст слова и она будет ждать и наверное надо выжить но кэрон не знает как струна голоса дрожит а человек с арбалетом подходит ближе целится и кэррон не видит его лица пятно только белое белое пятно на котором ветер выписывал знакомые портреты Мам расстроится, а Танис будет ждать. И если оттуда, куда Кейрон уйдет, возвращаются, он вернется. Хотя бы за тем, чтобы сказать ей «До свидания», бестолковый щенок. И стрела срывается беззвучно, а боли нет. Есть удивление измученного тела, которое слишком многое приняло на себя. Жилоуходит уходит, и кровь. На снегу кровь красная, яркая, и под руками камень. У Кейрона получается перевернуться на бок, подтянуть ноги к груди. Он закрывает глаза, сдерживает дыхание. Жить хочется. Еще минутку. Или две. Сквозь заледеневшие ресницы виден переулок и чьи-то сапоги хорошие, из воловьей кожи и на подошве высокой. Такая не промерзнет. «Оставь его!» – повелительный голос. Утром найдут. «Грэнт, ну как? Оставь!» Астроносый ботинок впивается в живот. Он все равно не жилец. Уходят. Снег скрипит под сапогами и под ботинками тоже. Тихо становится. Настолько тихо, что Кейрон пугается. Вдруг он уже умер. Он снова сворачивается клубком, прижимая руки к ноющему животу. Он не хочет умирать. Вот только выжить сил не хватает. Холодно. И как же он ненавидит холод. Снег падает, заносит следы. Матушке траур не идет. А, Танис, она сказала, что будет ребенок. Кейрон не думал о детях. Он знал, что дети случаются, но собственные. И кто о них позаботится? Райда? Он за перевалом обещал вернуться, но... Шефулк, Рик. Острее клинка, горло Ригера, споротая от уха до уха. Кровь на полу. Три щербины корчит рожу. Он на виселицу шел, как на праздник. Попросил принести одеколону. В жизни-то никогда, а тут крысеныша на нож подняли. А дядя прав был. Совсем у Кэйрона мозгов нет, если так вляпался. И нельзя засыпать, спать на снегу. К скорой смерти. А Кайран должен выжить. Не ради себя. Он обещал Тони -то свернуться. И еще ребенок. Не закрывать глаза. Луна близко. Тени по земле. Ползут, приближаются. Кейрон пытается зарычать, но захлебывается кровью, а тени его обступают. «Живой!» «Наверное, пока еще и больно. Не надо его трогать, он сам и сдохнет, наверное, к утру. Уже утро? Светло ведь. И луна спряталась. На некруглую луну выть. А если утро и он жив, то...» Порталы Кейрон ненавидел, но нынешний, вывернувший его наизнанку, милосердно погасил сознание. Там, в беспамятстве, Кэйрон бежал по переулку, спасаясь от стаи волкодавов и твердо знал, что спасется. добежит да бежит и вернется. Затонис. Холод. Кости изо льда хрупкие. Трогать нельзя. Расползутся на осколки. Но трогают и по костям разбегаются трещины. Дыши. Давят на грудь, не слыша, как хрустят ребра. И Кэрон поддается, выдыхает. Теплее не становится. Руки уходят, и ребра доламываются сами. Осколки льда пропарывают мышцы, рвут. Эйрон видит их веревками, старыми, разношенными. «Дыши!» Дышит. Воздух горячий, кашель в горле, но стоит дернуться, как кашель льется. Или это кровь? Захлебнуться не позволяют. Выворачивают голову, прижимают к чему-то. Ковыряются во внутренностях. Неприятно. Боли нет, хорошее место, потому как Кэйрон устал от боли. А здесь нет, он позволяет себе лежать, наслаждаясь ее отсутствием. Странно, что еще не умер. Нет, он помнит, надо жить. И как-нибудь вдох на выдох, кости катятся по столу, зеленым сукном затянутому. Он видел это? Где? Игровой дом, подпольный, провонявший дымом, столы, полуголая девица. Разливает самогон, который здесь выдают за бренди. Дремлет в углу ростовщик, зажав меж толстых колен портфель, в портфеле бумаги, долговые расписки, и время от времени за столик к ростовщику присаживается очередной неудачливый игрок. А тогда Кейрону все было в диковинку, и дом этот и девица, которая ничуть не стеснялась своей ноготы, но торопливо, суетливо совала купюры в корсаж. Было, было. Ему улыбалось сжатыми губами, потому что зубов удивиться не хватало, а ростовщик долго не желал отдавать портфель, твердил, что с его стороны все законно. Раньше было. Давно уже. Тогда получил нож в бок и даже не заметил сперва. Нож острый, а когда острый, боль приходит позже. Полоснули под дури, и Кейрон, зажав рану, скомканным полотенцем стоял в уголке, чувствуя себя слабым, бесполезным. А на него внимание не обращали, думали, наверное, растерялся, и только когда полотенце кровью пропиталось, всполошились. Не умер. Он живучий, невезучий только. И другой сумел бы шансом воспользоваться, сбежать. Откуда? Из Шефолкхолла. Живое железо затянуло рану, но еще неделю приходилось, бог беречь. И дядька наградил первым подзатыльником за дурость. Прав был тармир по прозвищу большой молот. Дурак. И невезучий. И сдохнет, наверное. Не там. Здесь. Где здесь? Где жарко? И уже жар этот плавит ледяные кости. А кто-то шарится по внутренностям. Кэрон чувствует пальцы, и ему неприятно. Он пытается вывернуться, раз уж пока живой. Но его привязали. Обидно. Поплачь. Кто-то заслоняет свет, и хорошо. Яркий, пробивается сквозь веки. Мама будила, раздвигая шторы. Кейрон помнит. Ее и еще длинную палку с крюком. Когда он играл в рыцарей, палка становилась копьем, а гордины драконом. Кейрон всегда побеждал. Правда, Гординам случалось страдать в бою, и маму это расстраивало. Нельзя умирать. Не сейчас. Глотай, сукин ты сын! Ласково говорит кто-то. И неласково лезет в рот, разжимая стиснутые зубы. Кэйрон и рад был бы помочь, но у него не получается. А в горло суют что-то твердое, мешающее и не позволяют отстраниться. Зато пальцы из внутренности убрали. Хорошо. И Кейрон глотает. Горькое, горячее. Ерунда какая. В животе все равно дыра и выльется. Но если сказали... Невезучий. Язык не поворачивается. Это из-за штуки во рту. «Ишь ты, кусается!» – с неизъяснимой нежностью произносят над ухом. «Раз кусается, жить будет! Повезло!» «Кому?» От горечи голова кругом, но спать нельзя. Тогда, когда полотенце кровью пропиталось, Кейрон едва не упал в обморок, а матушке донесли. Она целый месяц говорила лишь о том, что служба не для Кейрона слишком слабой, не приспособленной, мысли по кусочкам, мозаикой самого себя. Но стоит отвлечься, и кусочки падают. Дорога, коляска. И зонтик в руках леди. Не по погоде, но она всегда с зонтиком. Разговор, от которого остается неприятный осадок. И вдруг каток. Каток Кейрон хорошо помнит. Танис, смешно расставившая ноги. Ей непривычно в платье, а еще коньки. Она ругается, тихо, шепотом, но выглядит невероятно уморительно. Нельзя умирать. Жить будет? Будет. Выпитая горечь никуда не вылилась. Наверное, потому, что те руки зашили дырки в животе, и горечь расползалась по внутренностям, расплавляя остатки льда. Нехорошо как-то. Танис сражала пальцы. Нельзя! Не отпускать, иначе произойдет что-то страшное. Черные куски в мозаике и крыша Шефлкхолла. Все влюбленные немного идиоты. А черноты и горечи все больше, но дышать Кейрон способен сам, «Наверное, это хорошо. Но не время для сна. Совсем не время. Вот упрямец. Давай еще дозу. А ты спи, слышишь?» «Нельзя. Игла со скрипом входит в окаменевшие мышцы, и Кейрон, не сумев удержаться на краю, падает в сон. Холода больше нет. Вокруг кипит, ракочет ласковое пламя материнской жилы. Наверное, иногда ему все-таки везет». Кэйрон не удивился, когда, открыв глаза, увидел полковника. Тот сидел в кресле качалки, вытянув ноги и читал очередной роман. Полковник раскачивался, кресло скрипело, и полы длинного зеленого халата, небрежно брошенного на спинку, раскрывались. От зелени мутило, от скрипа и еще от запахов резких, больничных. Пытаясь сдержать дурноту, Кэйрон сглотнул, и движение это не осталось незамеченным. Полковник закрыл книгу, сунув меж страницами палец. «Доброго дня!» – сказал он на редкость недобрым голосом. «Как самочувствие?» Он наклонился, подался вперед, опираясь локтями на тощие ноги. «Погано?» «Да». Кейрон не сказал, просипел. Горло саднит язык разбухший, неповоротливый, не помещается во рту. Он трется о небо и отдается в ушах скрижащущим звуком. «Ну и хорошо, что погано». Оскалился полковник, поглаживая книгу. «Может, в следующий раз думать начнешь?» «Вы за этим?» «Лежи уже». Он поднялся. «Пить хочешь?» «Конечно, хочешь. Крови ты немало потерял. Вообще тебе повезло». «Неужели?» Книга остается на столике рядом с графином и букетом поздних астр. «Откуда цветы?» «Матушка». Наверняка сообщили. «Пить тебе надо побольше». Полковник поднимает голову Кейрона, тянет и, кажется, шею хрустит. А кости уже не ледяные, стеклянные. и губы непослушные, не удерживают воду. Она течет по щекам, подбородку, шее. Но с каждым глотком становится легче. «Но пока хватит. Рассказывай». Полковник ставит стакан на пол и подтягивает кресло к кровати. «Сколько я...» Третьи сутки пошли. И вы. Он фыркнул и бросил взгляд на книжку. Если полагаешь, что все это время я сидел у твоей кровати и держал тебя за руку, то вынужден разочаровать. Доктор сказал, что из сна выведут. Третьи сутки? Лежать, мрявкнул полковник. Опять на подвиги потянуло. Мог бы и не орать. Подняться у Кейрона не получилось бы при всем желании. Ног он не чувствовал. Рук, впрочем, тоже. Что со мной? Пробитая легкая, селезенка пострадала. Добавь обширное внутреннее кровотечение. Наружное, к слову, тоже. Полковник наблюдал за его попытками, не скрывая любопытства. Мороз тебя спас. И жило. Жило. Грохот огня, сила, которая вливалась, пусть и не удерживалась в израненном теле. Считай, второй раз родился. Полковник взял за руку. Его прикосновение ощущалось, пусть эхом, призраком, но все же. И значит, Кэрен не парализован. Еще пару деньков, и вставать можно будет. У него нет пары деньков. Шефлк-Холл и Танис. Танис ждет, что за ней вернутся. А а теперь, раз уж светская беседа у нас не ладится, рассказывай. Хватит, Селенок. О чем это я? Конечно, хватит. Раз уж бежать порываешься. «Смотри, дружок, я ж тебя и привязать могу для твоей же безопасности!» Полковник улыбался, вот только вряд ли сказанное было шуткой. И кэрн заговорил. шеффолк Освальд Шефл, который погиб на эшафоте, старуха, умиравшая в постели, и тот, который притворялся ее сыном. Подземелье, мертвецы, рик и странное его оружие. Надо же, как оно завертелось!» Полковник заговорил не сразу. он смотрел за окно и кейрон к окну повернулся узкое серое и затянуто морозом но за морозом проступает черный узор решетки сбежать не выйдет за дверью наверняка охрана и до двери еще бы дойти но кейрон обещал мы выяснили что тадеуш рузельский был женат четырежды и первые три жены довольно состоятельные дамы вскоре после свадьбы умирали при загадочных обстоятельствах Рузельский не настоящее имя, он часто его менял. Что ж, этого поганца жалеть не стоит. Кэйрон и не собирался. Скандал раздувать не стали. Кому от него польза была бы, а потом нам посоветовали дело закрыть и закрыли. Действительно, кому интересно, что стало с брачным аферистом и вероятным убийцем? Но это давнее, что до нынешнего, то могу тебя успокоить, Рик мертв. Когда? Получается, после беседы с тобой. Горло ему перерезали, а в пасть карту запихнули. Шестерку. На шестерку он бы обиделся. Нет, Кэрон не знал наверняка, но почему-то казалось, что Рига оскорбил бы не столько сам факт смерти, довольно-таки нелепый, сколько то, что брату и карта досталось повыше. С Шефлком, может, ты и прав, но доказать, я в свидетели не гожусь, годишься. Полковник вновь покачивался и явно думал. Но я не о том. Кейрон задумался, вперевшись взглядом в прямоугольник окна. Доказать? Полковнику плевать на доказательства. Не будет суда. Слишком громкое дело. Слишком скользкое. И опять пить хочется. Жажда сбивает с мыслей воды. Теплая. И все-таки стакан заканчивается как-то слишком быстро, хотя... На сей раз Кэйрон пьет аккуратней. Хватит с тебя. Полковник краем одеяла вытирает у рот. Уж извини, сестра милосердия из меня никакая. Потом еще напоит И накормят, и спать уложат. Сон, как мне сказали, лучшее лекарство. Нельзя спать. Он должен вернуться до того, как шеф холл перестанет существовать. Не будет суда. Не будет обвинения. Тихая смерть всех, кто причастен, и потому полковник смотрит едва ли не жалостью. Стойте! Кэрон не способен его задержать, и все-таки полковник останавливается. Не волнуйся, вытащим мы твою девицу. Он, в отличие от Кэрона, врать умел. Даже захотелось поверить. И все-таки Кэрон попытался встать. До двери далеко, но если потихоньку и шаг за шагом, прижимая руки к животу, Он перехвачен тугой повязкой, от которой нестерпимо воняет дегтярной мазью. Повязка чешется, а дышать приходилось осторожно, потому что, кажется, стоит сделать резкое движение и разойдутся, что бинты, что собственная ненадежная шкура. И куда это вы встали? Резкий раздраженный голос, кажется, тот самый, который заставлял дышать. На подвиги потянуло. На подвиги рана. Человек. Всего-навсего человек, но достаточно тычка в плечо, чтобы Кэйрон потерял равновесие. Правда, упасть ему не позволили. Подхватили, уложили на кровать. Я и говорю, что рано. Выпейте-ка. Ну что за детское поведение? Хуже ведь будет. Или матушку вашу позвать, чтобы она вас как младенца и с ложечки выпаивала? Глотайте, глотайте. Хотите встать на ноги быстро? Слушайте доктора. Горько. и от горечи шум в ушах появляется. Нельзя спать. Нельзя не спать. Пробуждение рывками. Кэрон не представляет, сколько времени прошло. Он ищет глазами часы, но в палате их нет, а окно одинаково серое. Он открывает глаза и видит сестру милосердия. Обычную скучную грезетку с волосами, спрятанными под высоким чепцом. Она сидит в кресле полковника и вяжет. Матушку, которая поправляет букет, а заметив пробуждение Кэйрона, всхлипывает. Мрачного отца, наверняка, будь Кэйрон более здоров, отец взялся бы за розги и еще возьмется. Доктор, склонившегося над кроватью, меня всегда восхищала ваша способность к регенерации. Доктор давит на живот. Нет, он прикасается с профессиональной осторожностью, но... Кэрн боится, что свежие швы не выдержат и этого. Сколько? Что? Времени сколько? Четверть шестого. Но вы, дорогой, не забивайте голову ненужными вещами. Вам надо спать. У вас на редкость тревожный сон. Нет. Не тревожный? Помилуйте, вы каждый час вскакиваете. Если так, то времени прошло меньше, чем Кэйрн казалось. Надо вставать. Не получается, и доктор Следит за попытками, хмурится, заставляет выпить стакан очередной кисло-сладкой дряни. Снова сон и пробуждение. Райда, сидящая у кровати на корточках. Кожаная куртка с меховым воротником. И воротник промок, мех слипся, волосы тоже дыбом торчат. Но это для Райда нормально. Он с расческой никогда не ладил. Привет, младшенький. Ты мне снишься? Ага, надеюсь, не в кошмаре. Он осклабился. «Расскажи, младшенький, кто тебя обидел?» «Улыбаться больно, но, проклятие, до да чего ж Кэйрон рад видеть брата?» «Райда поможет. Он сам сбежал и поможет. Конечно, поможет.» «Не дури. Тяжелая, расчерченная шрамами ладонь легла на макушку. Тебе нельзя вставать». «Танис». «Райда сел на кровать. Рассказывай, что случилось, и я попробую ее вытащить. Только сам не лезь, ладно?» «Почему?» потому что я не хочу тебя хоронить. Райда очень тихо добавил. Я больше никого не хочу хоронить. Он слушал. И воды дала не кисло-горькой снотворной дряни, чей вкус до сих пор остался на языке. Помог сесть, правда запихнул под спину не только плоскую подушку, но и собственную куртку, оставшись в свитере с красными оленями. Я, конечно, знал, что ты у нас еще тот везунчик. Райда сел на кровать, прислонившись спиной к стене. Но чтобы так вляпаться, можно подумать, я нарочно. Сидеть было больно. Живот тянуло, и в груди, перехваченный широкой полосой полотна, булькало. Кэрон старался отрешиться от странного этого звука, но у него не получалось. Не Ненарочно это да. Шефолк холл значит. И наверняка уже под колпаком. Райда! Матушка никогда не удосуживалась стучать, и Кэррин с тоской понял, что теперь сбежать точно не выйдет. «Добрый вечер, матушка!» – Райда поднялся и одернул свитер. «Рад был тебя увидеть!» «Уже уходишь?» – леди Сальвейка подставила щеку для поцелуя. «Увы, дела. Какие?» «Важные, матушка. Просто-таки неотложные. Райда!» «Да, матушка. Надеюсь, вы здоровы?» отцу передавай что я его люблю несмотря на то что он упрямый баран райда леди сальвейк чуть смягчила тон где ты остановился у ейа матушка нахмурилась и покачала головой и этот ее укоряющий взгляд от которого кейрону становится неловко ему в принципе становится неловко и он пытается поправить полусъехавшее одеяло ерзает но каждое движение причиняет боль и кейрон стискивает зубы чтобы не застонать. Надеюсь, ты удостоишь нас с визитом? Постараюсь, матушка. Райда поклонился. А теперь, если позволите, не скучай, младшенький. Надеюсь, скоро увидимся. Он ушел, а мама осталась. Дорогой, тебе еще нельзя сидеть. Мягкий, тихий голос и перчатки ложатся на край столика рядом со знакомой плетеной корзинкой. Что в ней? Вряд ли пирожки. Скорее, домашний мясной бульон, с красным вином и специями, матушкин рукоделие и ежедневник с расписанием встреч. Свежие цветы, ваза, накрахмальные салфетки, посуда, поскольку больничная не годится для Кейрона. И Кейрон, закрыв глаза, лег. Отца очень расстроила твоя безумная выходка. Матушка что-то переставляла, двигала. Она была рядом, но в кои-то веки близости ее не приносила успокоения. А у него сердце больное. Ему доктор запретил волноваться. Ты представляешь, что он пережил, узнав об этой твоей эскападе. Ты едва не погиб, Кэрен. Матушкин голос журчал и Кэрен отчаянно тосковала кисло-горькой травяной дряни, которая подарила бы ему сон. Впрочем, он подозревал, что и во сне у него не получится скрыться от леди Сальвейк. Она умела быть настойчивой. Не притворяйся, Кэрен. Я прекрасно понимаю, что ты не спишь. К слову, тебе нужно, наконец, умыться. Мама, я сам. Конечно, сам. Я лишь немного помогу. Возражать было бесполезно, и Кэрон смирился. Что в городе происходит? Он принял фарфоровую кружку с бульоном и без возражений выпил с полдюжины перепелиных яиц, которые с детства искренне ненавидел. Ничего не происходит, мама. Что, дорогой? «Тебе вредно волноваться, и послезавтра мы уедем». «Что?» «Конечно, я предпочла бы портал, но, к сожалению, прилив не даст открыть, у меня от него мигрени». Леди Сальвик произнесла это так, что Кейрон тотчас ощутил чувство вины за мигрени. «А дилижанс для тебя неприемлем». «Я не уеду». «Конечно, уедешь, дорогой». Матушка забрала кружку. Янтарная леди отчаливает утром. «Жила предвечная меня от одной мысли ужас берет, но я слышала, что этот корабль безопасен». «Дирижабль». <с> «Все верно». «Мама, я остаюсь». Его не услышали.